А главный и впрямь не осуждал Лёшу Зайцева. А что его осуждать? Тем более после того, как он ещё и с этой его Римой Игоревной познакомился. Ну и имечка. Главному никак не удавалось произнести это заморское имя без ошибок. То он говорил и на Игоревна, то Римма Игнатьевна. На Римме Игнатьевне они и остановились. Зайцевская жена решила главного больше не поправлять. Вроде как не за этим пришла. Уж как называют, так и называют. Мужлан. Никакого понимания. Присядьте до да присядьте. Ты посмотри сначала на меня внимательно, потом я и присяду. Со своей стороны Геннадий Иванович тоже никак не мог понять, что это тоща дамочка с огромной грудью всё время ходит по его кабинету. И потом нелегко ей, бедной, на таких копытах ушёной и так, и этак. И даже стул отодвигал. А она руками сплеснёт и дальше побежала на другой конец кабинета. Он тогда за ней ходить начал. Мало ли, во-первых, упасть может, во-вторых, уронить что-нибудь. Она же ещё руки заламывает, то вверх поднимет, вроде как волосы пригладить, то пальцем на что-нибудь укажет. Это вам зачем? Что зачем? Вот эта урна. Геннадий Иванович проследил взглядом за пальцами потажной гостьи. Красивую чёрную с золотом вазу подарили ему в прошлом году работники банка. Высокая, выполненная в виде конуса. Она немного напоминала египетскую пирамиду. И своими размерами для небольшой квартиры нового хозяина явно не подходила. И потом, если бы главврач все подарки тащил в дом, его семье просто негде было бы жить. «Прекрати превращать дом в музей», — ругалась жена Марья. Так музей переехал к Геннадию Ивановичу в кабинет, и ваза заняла в нем одно из самых почетных мест. Во всяком случае, внимание она на себя обращала. Но чтобы вызывать вот такие сравнения... «Это не урна. Это ваза напольная. Сотрудники на юбилей подарили». «Выкиньте ее немедленно». Это же урна для праха, самая настоящая. Это же плохая примета. И вообще, я чувствую у вас здесь дурную энергетику. Как это? Потоки идут, причём сплошные. Гостья как можно шире раскрыла глаза. Да? Главный неуверенно помотал головой. Я проверю. А вы собственно по какому вопросу? Со здоровьем что? Может помочь чем? Пришла очередь Реми Игоревне удивляться. У меня всё в порядке. Я за собой очень слежу. А вот на верном вам предприятии творится что-то невообразимое. Женщина наконец села на выделенный ей стул, манерно закинув ногу на ногу. Геннадьиванович ещё раз посмотрел на нервно покачивающийся огромный каблук. Нет, Женщины совершенно себя не жалеют. А это ещё утверждает, что думает о здоровье. Да и я вроде, как вы правильно выразились, заверенно мне предприятием слежу. Никаких особых нареканий, ни от пациентов, ни от местных властей. А вы глоб же смотрите, глоб же. Это, как её, Игнатьевна опять скочило и побежала прямо к столуги Наде Ивановича. Я вам на ваших сотрудников намекаю. Вот оно, догадался главный. Допрыгался Алексей. Ведь всем у говорили: нельзя же думать, что всё сойдёт с рук. И как он не шифровался, тайное всё равно стало явным. Бедный Фетька, чем малец провинился. Эх. Игнатьевна обеими руками опёрлась о стол главврача. Я всё знаю. Вы покрываете любовницу моего мужа. И это вы называете больницей? Это бордель. Но вы поплатитесь. Да-да, вы лично. Нечего мне тут головой мотать. Я вас предупреждала. Урна тут не зря у вас стоит. Скоро туда положат прах. Да тип он тебе на язык не выдержал главный. Разошлась тут, понимаешь? И нечего меня в свои семейные дела впутывать. Я за больницу отвечаю. За медикаменты, за стерильность, за безошибочную работу врачей. Всё остальное должно с семьёю волновать. Вот и не доводи. Мужа домой должно тянуть. Вот и правильно, должно. Домой, а не на вашу выскочку Мельникова. Геннадий Иванович аж поперхнулся. Причём тут Мельникова? Но вслух ничего не сказал, удержался. Стало быть, Фетька в неопасности. И слава богу. А Алексей он предупредит, чтоб тот поаккуратней был. Это же нервная какая у него баба. Главный слышал, что после того, как Лёха Зайцев начал зарабатывать как следует, до да пару раз его на ток-шоу телевизор позвали. У супруги снесло крышу. Работу бросила. Я до да теперь фигура публичная. Не гожа мне закас его в универмаге стоять, може звезду позорить. Вот и пошла она на на модные курсы, ни то астрологов, ни то дизайнеров, чтобы соответствовать. Макияж, маникюр, что там ещё. Пожалуйста, и грудь, и фигура. А муженёк-то, тю-тю. От маникюра до звёздных разговоров в гальке бегает. Как тут разобраться, кто виноват? Да собственно, не его это Геннадия Ивановича забота. Ему важно, чтобы доктор на работе не нервничал, чтобы руки у него не тряслись а голова светлая оставалась. С этим у Зайцева вроде ничего, справляется. На жену рукой махнул. Видит, та своей жизнью живет, хотя и утверждает, что исключительно для имиджа мужа старается. А ему тепло нужно, ласка. Маникюр стало быть не главное. Про Катерину Мельникову главный сразу и не сообразил. Это уже потом, дома, в разговоре за ужином Мария ему напомнила. Гена. А Катя как же? С ней ты поговорил? Нет? Думаешь, надо? А как же? Тем более раз это рима боевая такая. Не охота мне Маша в это в делах путаваться, честно тебе скажу. Уже впутался. Давай, давай. Завтра прямо после конференции с ней переговори. Подготовь её к этим выпадам. «Надеюсь, эта Рима еще не учинила с ней разборок?» Мария, как всегда, была права. Мария, она мудрая. Что греха таить? И у Геннадия Ивановича аккурат в пятьдесят лет случился страшный роман. Сколько уже лет прошло с тех пор? Больше десяти. А до сих пор с одраганием вспоминает он ту жутковастенькую историю. «Все готов был бросить. Все. Ради кого?» ради операционной сестры. Ну ноги, ну волосы до плеч, ну русалочьи глаза. А ему казалось, что всё. Если сейчас к ней не кинется, то настоящего счастья в жизни не испытает. И вот с этим чувством неудовлетворённости жить ему все оставшиеся годы. И наплевать ему было и на верную жену, и на двоих детей. Ничего вокруг не видел. Мария распознала эту страсть практически сразу. Нехорошо тогда получилось. Приперла его к стенке, заставила здоровьем детей поклясться, что все в порядке. Рассказала все как на духу. Попросила дать время ему разобраться. Время ему Мария дала, два дня, и сказала так. «Останешься, не пожалеешь никогда. Я тебе помогу, вместе бороться станем». Болезнью ту победим. Ещё смеяться над собой будешь. Выберешь её, так и знай, через пару лет приползёшь. Я её видела, жить с ней можно. Но я тебя обратно не пущу никогда. Не прощу. Ох, как тяжело ему было. Ох, как ломало. Но долг перед семьёй его забладал. Он выбрал Марию. И Мария действительно помогла. Кто записочку напишет? то по телефону с тёплыми словами позвонит. Сама на себя не походила, каждый день устраивала романтические ужины, организовывала поездки по местам, где когда-то были счастливы. Короче, вылечился Геннадий Иванович от напасти за месяц. И действительно, с удивлением смотрел назад. Вроде как это и не он тогда был. Сестречка та сразу же закрутила роман с новым зав отделением. Некрасиво так, показательно, у всех на глазах. Да с пьянками, да с визгливыми разборками с бывшей женой. Бог Геннадия уберег. Бог и жена. Мария потом, правда, захандрила. Его вылечила, а сама все поверить не могла, когда очнулась, что муж вот так легко думал ее на молодую променять. Тут уж сам Геннадий испугался. Понял, какое счастье мог потерять. Всё делал для своей машинки, лишь бы на духом воспряла. И вот трудности позади. Он не нарадуется и на детей, и на жену. Молодёжь не осуждает, нет, советов не даёт. У каждого своя жизнь. А вот промельник он действительно не подумал. Зато про вазу подумал и даже испугался. И впрям урна один к одному. Только этого ещё не хватало. Потихоньку завернул её в старый медицинский халат и вывесил на помойку подальше от работы.